Глава 14. Веский довод. В эти первые августовские дни мадемуазель де Киркадью гостила в Париже у кузины и дрожайшего друга дяди, госпожи де Плугастель. И хотя бурлившие волнения предвещали взрыв, игривая атмосфера веселости и шутливый тон при дворе, где они бывали почти ежедневно, успокаивали обеих. Господин де Плугастель приезжал из Коблинца и снова уезжал туда по тому тайному делу, которое теперь постоянно принуждало его находиться в разлуке с женой. Но когда он бывал вместе с ней, то заверял, что принимаются все меры, и восстание следует приветствовать, так как оно окончится полным разгромом революции во внутреннем дворе тюлерийского дворца. Вот почему, добавлял он, король находится в Тюэллири. Иначе он бы покинул столицу под охраной своих швейцарцев и рыцарей Кинжала, которые проложили бы для него дорогу, если бы это понадобилось. Однако в начале августа воздействие ободряющих речей вновь уехавшего господина де Плугастеля все слабело, чему способствовали последние события. Наконец, 9 августа в особняк Плугастель прибыл гонец из Медона с запиской от господина де Киркадью, в которой он настоятельно просил племянницу немедленно выехать к нему и советовал госпожи де Плугастель составить ей компанию. Наверное, вы уже поняли, что господин де Киркадью был из числа тех, у кого есть друзья среди людей разных классов. Благодаря своей родословной он был на равной ноге с аристократами, а благодаря простому обхождению, грубоватым манерам и добродушию прекрасно ладил с людьми, которые были ниже его по происхождению. В Медоне его знали и уважали простые люди, и поэтому Руган, мэр, с которым он был в дружеских отношениях, 9 августа предупредил его о буре, которая разразится завтра. Зная, что племянница господина де Киркадью в Париже, он посоветовал забрать ее оттуда, так как в следующие сутки там будет небезопасно находиться знатным особам, особенно тем, которые подозреваются в связях с партией двора. Относительно же связи господина де Плугастеля с двором не возникало никаких сомнений. Ясно было и то, скоро это подтвердилось, что бдительные и вездесущие тайные общества, бодрствовавшие у колыбели молодой революции, были прекрасно осведомлены о частых поездках господина де Плугостеля в Коблинс и не питали никаких иллюзий насчет их цели. Поэтому в случае поражения партии двора в готовящейся битве, госпоже де Плугастель угрожала бы в Париже опасность. Небезопасно было находиться в ее особняке и любому гостю знатного происхождения. Любовь господина де Киркадью к обеим женщинам Еще усилило его страх, вызванный предостережением Ругана, поэтому он поспешил отправить им записку с просьбой немедленно выехать в Медон. Мэр, дружески расположенный к господину де Крокодью, любезно отправил его послание в Париж с собственным сыном, сообразительным юношей, 19 лет. Прекрасный августовский день клонился к закату, когда молодой Руган появился в особняке Плугастель. Госпожа Плугастель приветливо приняла его в гостиной, роскошь которой, в сочетании с величественным видом самой хозяйки, произвела ошеломляющее впечатление на простодушного парня. Госпожа Плугастель решила немедленно отправиться в путь, поскольку срочная депеша друга подтвердила ее собственные опасения. «Вот и хорошо, сударыня», — сказал молодой Руган, в таком случае честь имею откланяться. Но она не отпустила его, — Сначала он должен подкрепиться на кухне, пока они с мадемуазель де Киркадью соберутся, а потом поедет в Медон в ее карете вместе с ними. Она не могла допустить, чтобы юноша, пришедший сюда пешком, таким же образом вернулся домой. Хотя молодой человек заслужил такую любезность, доброта, проявившаяся в заботе о другом в такой момент, вскоре была вознаграждена. Если бы госпожа Плугастель поступила иначе, ей бы пришлось изведать еще большие муки, чем было суждено. До заката оставалось каких-нибудь полчаса, когда они сели в экипаж и направились в сторону Сен-Мартенских ворот, через которые собирались выехать из Парижа. На запятках стоял всего один лакей. Руган, сидевший в карете вместе с дамами, редкая милость, начинал влюбляться в мадмуазель де Керкадью, которую считал красивее всех на свете и которая беседовала с ним просто и непринужденно, как с равным. Все это вскружило голову и несколько поколебало республиканские идеи. который, как ему казалось, он вполне усвоил. Карета подъехала к заставе, где ее остановил пикет Национальной гвардии, пост которого находился у самых железных ворот. Начальник караула шагнул к двери экипажа, и графиня выглянула в окно кареты. — Застава закрыта, сударыня! — отрывисто сказал он. — Закрыта? — переспросила она. — Это просто невероятно! Но вы хотите сказать, что мы не можем проехать? Да, если у вас нет пропуска сударыня. Сержант небрежно оперся о пику. Есть приказ никого не впускать и не выпускать без соответствующих документов. Чей приказ? Приказ коммуны Парижа. Но мне необходимо сегодня вечером уехать за город. В голосе госпожи де Плугастель звучало нетерпение. Меня ждут. В таком случае сударыня, нужно получить пропуск. А где его можно получить? В ратуше или в комитете вашей секции? С минуту она размышляла «Тогда в секцию. Не откажите в любезности сказать моему кучеру, чтобы он ехал в секцию Бонди». Он отдал ей честь и отступил назад. «Секция Бонди, улица Мертвых». Госпожа Деплугостель откинулась назад, а они с Алиной были взволнованы, и Руган принялся их успокаивать. «В секции уладят этот вопрос и непременно выдадут пропуск. С какой стати могут отказать?» «Это простая формальность, не более. Он так убежденно говорил». что дамы приободрились. Однако вскоре они впали в еще более глубокое уныние, получив категорический отказ от комиссара секции, который принял графиню. «Ваша фамилия, сударыня?» — резко спросил он. «Этот грубиян самого последнего республиканского образца даже не встал, когда вошли дамы. Он заявил им, что находится здесь не для того, чтобы давать уроки танцев, а чтобы выполнять свои обязанности». Плугастель, повторил он, отбросив титул, как будто это была фамилия какого-нибудь мясника или булочника. Сняв с полки тяжелый том, он раскрыл его и принялся перелистывать. Это был справочник секции. Наконец комиссар нашел то, что искал. «Граф де Плугастель, особняк Плугастель, улица Рая, так?» «Верно, сударь», — ответила графиня со всей вежливостью, на какую была способна после оскорбительного поведения этого малого. Наступило долгое молчание, — пока он изучал карандашные пометы против этой фамилии. В последнее время секции работали гораздо более четко, чем от них можно было ожидать. — Ваш муж с вами, сударыня? — резко спросил он, все еще не отрывая взгляда от страницы. — Господина графа нет со мной, — ответила госпожа де Плугастель, делая ударение на титуле. — Нет с вами. Он вдруг оторвался от чтения и взглянул на нее насмешливо и подозрительно. — А где же он? — Его нет сейчас в Париже, сударь. «Ах, вот как! Вы думаете, он в кобленце?» Графиня похолодела. В словах комиссара было что-то зловещее. Почему секции так подробно осведомлены об отъездах и приездах своих обитателей? Что готовится? У нее было такое чувство, будто она попала в ловушку. Или на нее незаметно накинули сеть? «Не знаю, сударь», — ответила она неверным голосом. «Конечно, не знаете». Кажется, он издевается. «Ладно, оставим это». Вы тоже хотите уехать из Парижа? Куда вы собираетесь? В Медон. По какому делу? Кровь бросилась ей в лицо. Его наглость была невыносима для женщин, которые относились с величайшим почтением и те, кто был ниже ее по положению, и те, кто был равен. Однако она понимала, что сейчас столкнулась с совершенно новыми силами, и, потому овладев собой и, справившись с раздражением, твердо ответила: Я хочу доставить эту даму, мадемуазель де Керкадью к ее дяде, который там проживает. и это все вы можете поехать туда в другой день дело не такое срочное простите сударь но для нас это дело весьма срочное вы не убедите меня в этом а заставы закрыты для всех кто не может убедительно доказать что им необходимо срочно уехать вам придется подождать сударыня пока не снимут запрет прощайте но сударь прощайте сударыня повторил он многозначительно и сам король не смог бы закончить аудиенцию более высокомерно можете идти Графиня вышла вместе с Алиной, и обе они дрожали от гнева, сдерживать который заставило их благоразумие. они снова сели в карету, желая поскорее оказаться дома. Изумление Ругана превратилось в тревогу, когда они рассказали ему о случившемся. — А почему бы не попытаться съездить в ратушу? — предложил он. — Это бесполезно. Нужно смириться с тем, что нам придется остаться в Париже, пока не откроют заставы. — Возможно, тогда это уже не будет иметь для нас никакого значения, — заметила Алина. — Алина! — в ужасе воскликнула графиня. «Мадемуазель — Мадемуазель! — вскричал Руган с той же интонацией. Теперь ему стало ясно, что людям, которых задерживают подобным образом, должна угрожать какая-то опасность, неопределенная, но от этого еще более ужасная. Он ломал голову, ища выход из положения. Когда они снова подъехали к особняку Плугастель, он объявил, что знает, что делать. — Пропуск, полученный не в Париже, тоже годится. А теперь послушайте и доверьтесь мне. Я немедленно возвращаюсь в Медон. Отец даст мне два пропуска. Один на меня, второй на три лица. По этим пропускам можно будет попасть из Медона в Париж и обратно. Я возвращаюсь в Париж по своему пропуску, который потом уничтожу, и мы уезжаем все вместе, втроем, по второму пропуску, сказав, что приехали из Медона сегодня. Это же совсем просто. Если я выйду тотчас же, то успею вернуться сегодня». «Ну как же вас выпустят?» — спросила Алина. «Меня? Пс, об этом не беспокойтесь. Мой отец мэр Медона, его многие знают. Я пойду в ратушу и скажу правду, что задержался в Париже до закрытия застав, и что отец ждет меня домой сегодня вечером. Меня, конечно, пропустят. Все проще пареной репы». Его уверенность вновь подбодрила их. Им действительно показалось, что все так просто, как он рисует. «Тогда пусть пропуск будет на четверых, мой друг», — попросила графиня. «Для Жака». объяснила она, указав на лакея, который сейчас помогал им выйти. Руган уехал уверенный в скором возвращении, и они, разделяя его уверенность, остались ждать. Однако шли часы, наступила ночь, а его все не было. Они ждали до полуночи, и каждый из них ради другой делал вид, будто абсолютно уверенно, что все в порядке, между тем, как у обеих кошки на сердце скребли. Они коротали время, играя в трик-трак в большой гостиной, Как будто их ничто не тревожило. Наконец пробила полночь, и графиня со вздохом поднялась. Он приедет завтра утром, сказала она сама, не веря. Конечно, согласилась Алина. Он и не мог вернуться сегодня. К тому же лучше ехать завтра, ведь поездка в столь поздний час утомила бы вас. Рано утром их разбудил колокольный звон, сигнал тревоги для секций. Затем донесся барабанный бой и топот множества марширующих ног. Париж поднимался. Вдали зазвучала перестрелка, загрохотала пушка, завязался бой между двором и секциями. Вооруженный народ штурмовал дворец Тюильри, по городу носились самые дикие слухи, проникли они и в особняк Лугастель? через слуг. Говорили об ужасной битве за дворец, которая закончится бессмысленной резнёй тех, кого безвольный монарх бросил на произвол судьбы, отдав себя и свою семью под защиту законодательного собрания. Ступив на путь, указанный ему плохими советчиками, он плыл по течению, и как только возникла необходимость оказать сопротивление, отдал приказ сдаться, оставив тех, кто стоял за него до конца, на милость разъяренной толпы. Вот так разворачивались события в тюиль а в это время две женщины в особняке Плугастель все еще ждали возвращения Ругана, теперь уже не особенно на это надеясь. А Руган все не возвращался. Отцу дело не показалось таким простым, как сыну, и он не без оснований боялся прибегнуть к подобному обману. Руган-старший вместе с сыном пошел к господину Декеркадью, чтобы сообщить, что случилось, и честно рассказал о предложении сына, принять которое не решался. Господин Декеркадью попытался тронуть его мольбами и даже попробовал подкупить, но все было бесполезно. «Сударь, если все раскроется, а это неизбежно, меня повесят». Кроме того, хотя я очень хочу сделать для вас все, что в моих силах, это будет нарушением долга. Вы не должны просить меня, сударь. «Как вы полагаете, что может случиться?» спросил потерявший голову господин Декеркадью. «Война», — ответил Руган, который, как видите, был хорошо осведомлен. «Война между народом и двором. Я в отчаянии, что предупредил вас слишком поздно. Но, в конце концов, я думаю, что вам нечего волноваться». С женщинами не станут воевать. Господин де Киркадью ухватился за это соображение, и когда мэр с сыном ушли, попытался успокоиться. Однако в глубине души он сомневался, памятуя о поездках господина де Плугастеля. Что, если революционеры столь же хорошо осведомлены на этот счет? Скорее всего, так оно и есть. Жены политических преступников, как известно, в былые времена страдали за грехи своих мужей. При народном восстании все возможно. и Алина будет в опасности вместе с госпожой де Плугастель. Поздно ночью, когда господин де Киркадью уныло сидел в библиотеке с погасшей трубкой, в которой искал утешение, раздался сильный стук в дверь. Старый синешаль Гаврияка, открывший дверь, увидел на пороге стройного молодого человека в темно-оливковом рединготе, доходившем ему до икр. На нем были панталоны из оленей кожи и сапоги, на боку шпага, Он был опоясан трехцветным шарфом, на шляпе красовалась трехцветная кокарда, придававшая ему зловещий официальный вид в глазах старого слуги феодализма, полностью разделявшего опасения господина. — Что вам угодно, сударь? — спросил он почтительно, но не без опаски. И тут его поразил решительный голос незнакомца. — Что с вами, Бенуа? — Черт возьми, вы совсем забыли меня. Трясущейся рукой старик поднял фонарь повыше и осветил худое лицо с большим ртом, «Господин Андре!» — воскликнул а «Господин Андре!» Затем бросил взгляд на шарф и кокарду и умолк, совсем растерявшись. Но Андре Луи прошел мимо него в широкую приемную, с мраморным полом в черно-белую клетку. «Если крестный еще не удалился на покой, проведите меня к нему. Если он уже лег, все равно проведите». «О, конечно! Господин Андре! Я уверен, он будет счастлив вас увидеть. Он еще не лег. Пожалуйста, сюда, господин Андре!» Андрей Луи, следуя из Британии, полчаса назад въехал в Медон и сразу же отправился к мэру, чтобы узнать что-нибудь определенное о событиях в Париже. По мере его приближения к столице, ужасные слухи все усиливались. Руган сообщил ему, что восстание неизбежно, что секции уже завладели заставами и что никому, кроме лиц, имеющих официальные полномочия, не удастся ни въехать, ни выехать из Парижа. Андре Луи кивнул, И мысли у него были самые серьезные. Он и раньше предвидел опасность второй революции, зреющей в недрах первой. Эта вторая революция может разрушить все, чего добились, и отдать бразды правления низкой клике, которая вернет страну в анархию. Вероятность того, что случится то, чего он опасался, возросла как никогда. Он поедет сейчас же, прямо ночью, чтобы узнать самому, что происходит. Уже стоя на пороге, Он обернулся, чтобы спросить Ругана в Медонили или еще господин де киркадью «А вы знаете его, сударь? Он мой крестный». «Ваш крестный! А вы представитель! Да ведь вы тот самый человек, который ему нужен!» И Руган рассказал Андре Луи о поездке своего сына в Париж с поручением и обо всех последующих событиях. Этого было достаточно. То, что два года назад крестный на определенных условиях отказал ему от дома, сейчас не имело никакого значения. Оставив свой экипаж у маленькой гостиницы, Андре Луи направился прямо к крестному. А господин де Керкадью, ошеломленный неожиданным появлением в столь поздний час того, на кого он затаил горькую обиду, приветствовал его примерно в тех же выражениях, как когда-то в этой самой комнате, при аналогичных обстоятельствах. — Что вам здесь угодно, сударь? — Служить вам чем могу, крестный. Таков был обезоруживающий ответ. Но он отнюдь не обезоружил господина Декиркадью. Тебя так долго не было, что я уже начал надеяться, что ты больше не побеспокоишь меня. Я и теперь не рискнул бы ослушаться вас, если бы не надежда, что могу быть вам полезен. Я видел Ругана, мэра. Что это ты там говорил насчет того, что не осмеливался ослушаться меня? Сударь, вы запретили мне появляться в вашем доме. Господин Декиркадью в растерянности уставился на него, — — И поэтому ты не появлялся у меня все это время? — Конечно. А почему же еще? Господин де Киркадью долго смотрел на него, потом неслышно выругался. — Как трудно иметь дело с человеком, который понимает твои слова так буквально. Он ожидал, что Андре Луи появится в раскаянии, чтобы признать вину и просить крестного вернуть ему свое расположение. Господин де Киркадью сейчас так и сказал крестнику. Но разве я мог надеяться, что вы отступите от своего слова, сударь? Вы же выразили свое намерение вполне определенно. Да и какие слова раскаяния помогли бы мне, даже если бы я собирался исправиться? А я не имел ни малейшего желания исправляться. Возможно, мы еще поблагодарим Бога за то, что это так. Поблагодарим Бога? Я представитель и располагаю некоторой властью. Я очень вовремя возвращаюсь в Париж и, вероятно, могу сделать для вас то, чего не смог Руган. Сударь, это необходимо. Если хотя бы наполовину верно то, что я подозреваю, я сделаю так, что Алина будет в безопасности. Господин де Киркадью безоговорочно капитулировал. Он подошел и взял Андре Луи за руку. — Мой мальчик, — сказал он явно растроганный, — в тебе есть благородство. Если порой казалось, что я резок с тобой, это было от того, что я боролся с твоими дурными наклонностями. Я хочу, чтобы ты держался подальше от политики. которая довела эту несчастную страну до такого ужасного положения. На границе враг, а в самом Отечестве вот-вот вспыхнет гражданская война. Вот что наделали твои революционеры. Андре Луи не стал спорить и заговорил о другом. Алина нужно немедленно увезти из Парижа, пока город не превратился в бойню. А это может случиться, если страсти, бурлившие все эти месяцы, вырвутся наружу. План Ругана-младшего хорош, во всяком случае, я не могу придумать лучше, но Руган-старший и слышать об этом не хочет. Вы имеете в виду, что он не станет делать это под свою ответственность? Но я оставил ему расписку за своей подписью, что пропуск в Париже и обратно в Медон для мадемуазель де Киркадью выдан им по моему приказу. Мои полномочия, которые я предъявил ему, снимают с него ответственность за то, что он мне повиновался». Этой распиской он должен воспользоваться только в крайнем случае для своей защиты. Взамен он выдал мне этот пропуск. — Он уже у тебя? Господин де Киркадью взял листок бумаги, протянутый Андре Луи, и рука его дрожала. Он приблизил листок к свечам и, прищурив близорукие глаза, принялся читать. — Если вы пошлете этот пропуск утром с Руганом-младшим, Алина будет здесь к полудню, — сказал Андре Луи. Сегодня, к сожалению, уже ничего нельзя сделать, не вызвав подозрений. Час слишком поздний. Итак, крестный, теперь вы знаете, почему я явился к вам, нарушив ваш приказ. Если я могу быть еще чем-нибудь вам полезен, вам стоит лишь приказать, пока я здесь. Но разве Андре... Разве Руган не сказал тебе, что там есть и другие? Он упомянул госпожу Плугастель и ее слугу. Тогда почему же... Господин де Крокадью остановился и вопросительно взглянул на Андре-Луи. Тот с очень серьезным видом покачал головой. «Это невозможно», — ответил он. «Господин де Крокадью даже рот открыл от изумления. Невозможно?» — переспросил он. «Но почему?» «Сударь, то, что я делаю для Алины, не вынуждает меня идти на сделку с совестью. Правда, ради Алины я бы пошел против совести. Но госпожа де Плугастель совсем другое дело». Ни Алина, ни ее родные не замешаны в контрреволюционном заговоре, который является истинным источником катастрофы, угрожающей нам. С чистой совестью я могу помочь ей выехать из Парижа. Но госпожа де Плугастель, Жена графа де Плугастеля, о котором всем известно, что он агент, осуществляющий связь между двором и эмигрантами. Тут нет ее вины, в ужасе, — воскликнул господин де Киркадью. Согласен. Но ее в любой момент могут вызвать, чтобы установить, принимает ли она участие в интригах мужа. Известно, что сегодня она была в Париже. Если завтра ее начнут разыскивать, и откроется, что она уехала, начнется расследование. Обнаружится, что я нарушил свой долг и воспользовался своими полномочиями для личных целей. Надеюсь, сударь, вы понимаете, что на такой риск не идут ради постороннего человека. Постороннего? с упреком переспросил сеньор да постороннего для меня но для меня она не посторонняя андре она моя кузина и друг которым я дорожу ах боже мой то что ты сказал доказывает что ее необходимо срочно увезти из парижа ее нужно спасти андре любой ценой у нее гораздо более опасное положение чем у алины он стоял проситель перед своим крестником не похожее на сурового человека приветствовавшего андре луи когда тут вошел Лицо господина Декиркадью было бледным, руки дрожали, на лбу выступили капли пота. Крестный, я бы сделал все, что можно, но это не в моих силах. Спасти ее — значит погубить Алину и вас, а также и меня. Мы должны рискнуть. Конечно, у вас есть право говорить за себя. Ой, и за тебя, поверь мне, Андре. Он приблизился к молодому человеку. Андре, умоляю тебя, поверить на слово. и получить пропуск для госпожи Плугастель. Андре взглянул на него заинтригованный. Это странно. Я сохранил благодарную память о том, что она заинтересовалась мной на несколько дней, когда я был ребенком, а также проявила ко мне интерес недавно в Париже, когда пыталась обратить меня в то, что считает истинной политической верой. Но я не стану рисковать за нее своей шеей или вами с Алиной. Ах, — Ну, послушай, Андре, это мое последнее слово, сударь. Уже поздно, а я хочу ночевать в Париже. Нет, — Нет-нет, подожди! Сеньор де Гаврияк пришел в неописуемое отчаяние. — Андре, ты должен! В этой настойчивости и неистовом упорстве было что-то странное, заставлявшее предположить, что тут кроется какой-то таинственный мотив. — Должен? — переспросил Андре Луи. Ну, — Но почему? Ваши доводы, сударь! — Андре, у меня достаточно веские доводы. — Прошу вас, позвольте мне самому судить об этом, — безапелляционным тоном произнес Андре Луи. По-видимому, его требование привело господина де Киркадью в отчаяние. Он шагал по комнате, заложив руки за спину. Наконец он остановился перед крестником. — Ты не можешь поверить мне на слово, что такие доводы существуют? — спросил он с сокрушенным видом. — В таком деле, как это, деле, которое может меня погубить, о, сударь, разве это было бы разумно? «Но если я скажу тебе, то нарушу слово чести и свою клятву!» Господин де Киркадью отвернулся, ломая руки, и состояние его было достойно сожаления. Затем он вновь повернулся к Андре Луи. «Положение безвыходное. И поскольку ты столь невеликодушен, что настаиваешь, я вынужден открыть тебе правду. Она поймет, когда узнает. У меня нет выбора. Андре, мой мальчик!» Он снова замолк в испуге. Потом положил руку на плечо крестнику, и тот, к своему изумлению, увидел, что бесцветные близорукие глаза полны слез. Госпожа де Плугастель, твоя мать. Последовало долгое молчание. То, что услышал Андре Луи, трудно было сразу осознать. Когда до него наконец дошли слова крестного, первым его побуждением было вскрикнуть, но он овладел собой и сыграл стойко. Он вечно должен был кого-то играть и был верен себе даже в такой момент. Он молчал до тех пор, пока актерское чутье не подсказало, что он сможет говорить спокойно. — Понятно. — сказал он абсолютно невозмутимо. Он окинул взглядом прошлое, перебирая воспоминания о госпоже Доплугостель. Наконец-то он понял ее странный интерес к себе и нежность, смешанную с печалью, которые до сих пор интриговали его. — Понятно, — повторил он. И добавил, конечно, только дурак мог не догадаться об этом давным-давно. На этот раз вскрикнул господин Де Декеркадью, отбрянувший как от удара, «Боже мой, Андрей, из чего ты сделан? Как ты можешь подобным образом принимать такое известие?» «А как я должен его принимать?» «Разве меня должно удивить открытие, что у меня была мать?» В конце концов, еще никому не удавалось появиться на свет без участия матери. Внезапно Андрей Луис сел, чтобы скрыть предательскую дрожь. Он вынул из кармана платок, чтобы вытереть лоб, ставший влажным, и неожиданно для себя разрыдался. При виде этих слез, катившихся по побледневшему лицу, господин Декеркадью быстро подошел к нему, сел рядом и ласково обнял за плечи. — Андре, мой бедный мальчик, — шептал он, — я, я был дураком, когда думал, что у тебя нет сердца. Меня обмануло твое дьявольское притворство, а теперь я вижу, вижу. Он не знал, что именно видит, или же не решался выразить это словами. Пустяки, сударь, я ужасно устал, и у меня насморк. Затем, поняв, что эта роль ему не по силам, он отказался от всякого притворства. Но, но почему из этого сделали такую тайну? Хотели, чтобы я никогда об этом не узнал? Да, хотели. Это, это следовало сделать из осторожности. Но почему же? Раскройте мне тайну до конца, сударь. Рассказав мне так много, вы должны рассказать все. Причина в том, мой мальчик, что ты появился на свет года через три после того, как твоя мать вышла за господина Деплугостеля, года через полтора после отъезда ее мужа в армию и месяца за четыре до его возвращения. Господин Деплугостель никогда ничего не подозревал и по важнейшим семейным причинам не должен ничего заподозрить. Вот почему все хранилось в строжайшей тайне. Вот почему никто не должен был ничего знать. Когда пришло время, твоя мать уехала в Британь и под вымышленным именем провела несколько месяцев в деревне Моро. Там ты и появился на свет. Андре Луи осушил слезы и теперь сидел сдержанный и собранный, что-то обдумывая. Когда вы говорите, что никто не должен был ничего знать, то, конечно, хотите сказать, что вы, сударь, — О, боже мой, нет! — вспыхнув, господин де вскочил на ноги. Казалось, само предположение наполнило его ужасом. — Да, я один из тех двоих, кто знал тайну, но все не так, как ты думаешь, Андре. — Неужели ты полагаешь, что я лгу тебе? Разве я стал бы отрицать, если бы ты был моим сыном? — Довольно того, что вы сказали, что это не так. — Да, это не так. Я кузен Терезы и самый верный друг, как хорошо ей известно. Она знала, что может мне довериться... И когда попала в отчаянное положение, то пришла за помощью ко мне. Когда-то задолго до того я хотел на ней жениться. Но я не из тех, кого могла бы полюбить женщина. Однако она доверилась моей любви, и я не предал ее доверия. Так кто же мой отец? Не знаю. Она никогда не говорила мне. Это была ее тайна, и я не спрашивал. Это не в моем характере, Андре. Андре Луи молча стоял перед господином Декеркадью, ты мне веришь, Андре? — Конечно, сударь. И мне жаль. Жаль, что я не ваш сын. Господин де Киркалью судорожно схватил крестника за руку и держал, не говоря ни слова. Затем выпустил ее и спросил, как ты собираешься поступить, Андре? Теперь ты знаешь все. Андре Луи постоял, размышляя, потом рассмеялся. Положение имело свои комические стороны, и он пояснил, А что изменилось от того, что я посвящен в тайну? Разве сыновнее почтение может возникнуть внезапно? Не успел я узнать новость. Должен ли я, забыв осторожность, рисковать своей шеей ради матери, которая настолько осторожна, что и не собиралась объявиться? То, что тайна раскрыто, дело случая. Просто так легли игральные карты судьбы. Решение за тобой, Андре. Нет, оно мне не под силу. Пусть решает, кто может, а я не могу. «Значит, даже теперь ты отказываешься?» «Нет, я согласен. Поскольку я не могу решить, что делать, мне остается сделать то, что положено сыну». «Это нелепо. Но жизнь вообще нелепа. Ты никогда не пожалеешь об этом. Надеюсь, что это так. Однако мне представляется весьма вероятным, что пожалею. А теперь мне нужно снова повидаться с Руганом и получить у него еще два пропуска». — Пожалуй, при сложившихся обстоятельствах будет лучше, если я сам отвезу их утром в Париж. — Буду признателен, если вы позволите мне у вас заночевать, сударь. Я, я должен сознаться, что сегодня уже ни на что не способен.